Глава 68 Время превратилось в тягучую реку, пока они добирались до места назначения. Часть машины и нескольких людей они оставили на безопасном расстоянии, в том числе с Ю, чтобы они могли предупредить об опасности, если появятся лишние люди. Они надели нагрудные камеры, и на множествах мониторов появились разные изображения, где в нижней правой стороне подписано имя, кому какая камера принадлежит. Взглядом отыскала несколько нужных и запомнила их расположение. Картер уже успел связаться с Урусом и его людьми, ожидая, когда все займут нужные позиции. Перед бурей наступило затишье. Есть несколько проблем, которые не получилось решить. Первое — точное количество людей правительства внутри и сколько из них обладают способностями. Вторая – измененные. Неизвестно, отдал ли приказ Фэстер на то, чтобы в лагере крестьяна проводить над ними опыты, и как далеко могут находиться другие измененные, потому что за то время, что мы были на острове, то территории практически не зачищались, а значит, они могут прийти на шум. Третье. Непредсказуемость поведения Нолана. Я поправила наушники и сосредоточилась для начала на мониторе, где внизу написано имя Картера. Они двинулись к воротам, а люди у Руса в этот момент начали отстреливать снайперов на стене. После взорвали с противоположной стороны бомбу, тем самым привлекая максимум внимания. Попали они вовнутрь достаточно легко, потому что крестьян знает собственное поселение, все его слабые и сильные стороны лучше всех. Военные правда все это время ждали их, потому что действуют достаточно слаженно. Кого-то успевают ранить, а кого-то и убить. Поэтому картинка на мониторе застывает. Я испытываю напряжение и волнение, смотря на все это со стороны и бездействуя. Замечаю, как Кристиан воздействует на нескольких людей и заставляет их подчиниться. Он задает им вопросы о местоположении людей. Они отвечают, что все внутри здания. Одри создает невероятно большой щит, защищая себя и других от пуль. Гарри и Лорелин прикрывают друг другу спины, пока Жан занимает удачную позицию сверху и отстреливает военных. Даррен добивает тех, кого ранили, заставляя их испытывать невыносимую боль. Его способность сейчас там нужна. Джейден и Рэй держатся вместе. Первый на секунды касается земли и заставляет ее дрожать так, что со стен падают оставшиеся военные. Рей движется в сторону генераторов, чтобы их вырубить и не позволить оставшимся подать сигнал нападения, если они уже этого не сделали. Картер одним из первых движется ко входу основного здания, где я когда-то впервые пришла в себя. Смотря на картинку, что разворачивается сейчас там, я понимаю, как сильно пострадало поселение. Часть жилых домов и зданий оказалась частично разрушена, На улицах беспорядок и сброшенных машин и вещей. В окнах видны следы от пули, и оставлены они явно не сейчас. Гараж, где работал Ларри находились все машины, сгорел. От него остались только руины. Выстрелы в наушники звучат со всех сторон. Крестьян уже догоняет Картера, и они вместе врываются в холл здания, где их уже ждут. Начинается пальба, и мне сложно уследить за ходом событий. Вижу только, как Картер прячется за ближайшим столбом. Ему все так же сложно прицеливаться из-за ослабленного зрения, поэтому он пользуется собственной силой, перехватывая одного из военных и используя в качестве прикрытия от выстрелов других. Мужчина откидывает его бездыханное тело с такой силой, что он сносит трех военных. «Ничего себе!» — говорит Джуд, тоже видя это. Прежде она не знала, на что теперь способен Картер. Кристиан стреляет в других, прикрывая Картера. Я слышу крики, стрельбу и схлипы, поэтому переключаюсь только на одну волну, чтобы сосредоточиться. Рэй уже удалось добраться до генераторов, и сейчас он их уже отключает. Освещение в поселении тут же гаснет. «Джей, слева!» — говорю я в наушник, замечаю по камере нескольких военных. Один успевает ранить его, но дальше парню удается пристрелить их. Спасибо, произносит он в наушник. Я стою с ним на одной волне. Начинаю замечать обычных людей. Среди них вижу знакомые лица, которые выбегают из здания. Среди них доктор Бернардс. Лора и Гарри помогают скрыться им в безопасном месте, а дальше возвращаются на свои позиции. К ним всем присоединяются люди у Руса, которого я никогда прежде не видела. Они выводят гражданских и движутся в сторону секции, где ранее хранилось все оружие. «Черт — Черт! — бубнит Кевин. «Что — Что? — спрашиваю у него. — Лору ранили! Я пытаюсь отыскать взглядом камеру Лоры и вижу, как девушка пытается остановить кровотечение на ноге. — Гарри, помоги ей! — произносит Кевин и что-то нажимает на клавиатуре. Наблюдаю за тем, как Гарри поднимает Лору и отдает какому-то мужчине, что-то говоря ему. Возвращаюсь взглядом к камере Джейдена. Парень уже внутри, там и где и Кристиан с Картером. Ему удалось догнать их, и теперь они втроем движутся по лестнице вверх. Людей правительства там и правда слишком много. Везет, что никто еще не встретил людей со способностями, иначе потерь было бы больше. Волнение в груди все нарастает. Они останавливаются за стеной, И Картер указывает количество людей, которое их поджидает за поворотом и где именно они находятся. «Слишком много!» — шепчу себе под нос, если верно его поняла. Мужчина косится назад и дает знак, чтобы его подождали. Я наблюдаю, куда идет Картер, и вижу, что он снимает винтовку с убитого военного, берет в руки и пробует прицелиться. Лучше, чем пистолет, так как шанс того, что попадешь, выше. Именно он выходит первым, начиная палить по всему, что движется. Крестьян использует свои способности и заставляет военных стрелять друг в друга. Прикусываю щеку изнутри и чувствую, как колотится сердце. Джей тоже стреляет в оставшихся. Я переключаю звук в наушниках, возвращаясь на общую волну и тут же слышу множество голосов. «Прикрывай — Прикрывай! — кричит Гарри кому-то. — У нас проблема! — С юга движется колонна машин правительства, — произносит Сью. Люди у руса попробуют остановить их. — Я обойду все дома, возможно, в ней кто-то есть, — говорит Рэй. — Жан со мной. — Лора, ты как? — спрашивает Джуд. — Жить буду, но могу отключиться, хотя артерия не должна быть задета. Мэг настраивается только на ее волну и начинает давать ей четкие указания того, что девушке нужно сделать, дабы замедлить и остановить кровотечение. «Я больше не продержусь!» — кричит Одри. «Отпускаю щит на счет три! Раз! Два!» Она тут же прячется за ближайшее авто. «Хаос! Вот что сейчас там творится! А я лишь продолжаю за всем наблюдать со стороны и бессильно сжимать кулаки. Все вокруг кажется распадающимся, разлагающимся на части. Но я остаюсь неподвижной, словно камень в бурном потоке». «Мне отчаянно хочется им помочь, но не могу». Тем временем Картер, Кристиана и Джейден все трое разделились. Так и не знаю, что там собрался искать Картер, но он направился в сторону, где находится кабинет Кристиана. Последнему известно об этом? Где-то я услышала звуки измененных и начала отчаянно искать глазами на мониторе то, что привлекло мое внимание». «Плохо дело. Они уже успели обустроить здесь все», — проговорил Рэй, когда зашел в один из домов, который переоборудовали в камеру. И «Именно там и находятся трое измененных, уже мертвых, так как мужчина с ними быстро расправился». «Черт! Джей!» — позвал его Кристиан, резко останавливаясь, а я вернулась глазами картинки с его камеры. «Уже порядок!» — быстро отчитался парень. «Неожиданно выскочил просто». По-моему, мы с Кристианом оба облегченно выдохнули. Мужчина поймал одного из военных и спросил у него. «Где Нолан?» «Ничего». «Отвечай», — явно применил внушение. «Не здесь. В здании напротив, на третьем этаже». Он вырубил его. «Я иду туда», — сказал он для всех нас. Картер уже добрался до кабинета Кристиана и стал что-то там искать. «Что? Что ты ищешь?» Я вернулась глазами к Джейдену, замечая, что парень зачем-то остановился возле стены. «Опасно, Джей! Лучше двигаться!» Картинка резко изменилась, и теперь я вижу то, как он упал. Камера слетела с его груди, а мне открылась страшная картина. Его живот весь в крови. Делая шаг вперед, ощутила, как ноги подкосились. «Джей!» — позвала его, оставаясь на общей волне. Видимо, Кристиан услышал мой голос среди десятков других, потому что тоже замер. Джейден взял камеру в руки, направляя ее на себя. Его лицо и губы слишком бледные, а по виску стекает пот. «Дальше вы без меня!» «Джейден!» Вместе с криком Кристиана парень отпустил камеру из рук, и картинка остановилась, показывая лишь пол и часть его ноги. «Почва ушла из-под ног!» и вместо твердой поверхности я будто бы зашагала по расплавленной резине. «Боже!» — услышала шепот Мэгки, замечая, как Одри с Дарреном останавливаются в этот момент, понимая, догадываясь, что произошло. Я отхожу в сторону и упираюсь ладонью о бетонную стену, сгибаясь, не в состоянии нормально дышать. Крепко зажмуриваясь, слыша через наушник, как Кристиан пытается дозваться Джейдена. Выдергиваю наушники из уха, не в силах слышать это. Джейдена больше нет. Не хочу в это верить, но реальность такова. Не успеваю до конца принять это, потому что звучит голос Кевина. «В нашу сторону движется колонна машин. Правительство», — говорит Джуд. «Да». Кевин встает из-за стола и начинает связываться с людьми по рации, отдавая распоряжение, а я все еще пытаюсь пошевелиться заставляя себя отвернуться от экрана монитора. «Все происходит слишком быстро. Они движутся сюда, не чтобы захватить нас, а убить», — произносит Кевин. «Всем приготовиться». Мэг подходит ко мне. «Нужно идти, Сара, Джей уже не помочь». «Знаю». Я плотно сжимаю губы и выдаю через силу кивок.